О Протагоре известен рассказ, несомненно, апокрифический, который свидетельствует о такой связи софистов с судами, какой она представлялась народному сознанию. Как говорят, Протагор учил молодого человека на условиях, при которых тот должен был заплатить ему за учебу в том случае, если выиграет свой первый процесс. Но оказалось, что... Первый судебный процесс этого молодого человека был возбужден самим Протагором для получения платы за учебу. Однако пора оставить эти предварительные замечания и посмотреть, что же на самом деле известно о Протагоре. Протагор родился около 500 года до нашей эры в Абдерах, в городе, из которого был родом Демокрит. Он дважды посетил Афины. Второй его визит имел место не позднее, чем в 432 году до нашей эры. Он создал кодекс законов для города Фурии в 444-443 годах до нашей эры. Существует предание, что Протогор был подвергнут судебному преследованию за нечестие. Но это, по-видимому, неверно, несмотря на тот факт, что он написал книгу о богах, которая начиналась так. «О богах я не умею сказать, существуют ли они или нет, и каковы они по виду, ведь много препятствий для знания, неясность дела и краткость человеческой жизни». Его второе посещение Афин несколько сатирически описано в Платоновском Протагоре, а его учение разбирается серьезно в Те-Тете. Протагор известен главным образом своей доктриной, согласно которой человек есть мера всех вещей существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют. Эта доктрина истолковывается в том смысле, что каждый человек есть мера всех вещей, и что когда люди разнятся между собой, то нет объективной истины, благодаря которой один прав, а другой не прав. Это, в сущности, скептическое учение, и оно, по-видимому, было основано на обманчивости чувств. Один из трех основателей прагматизма, Фердинанд Шиллер, обычно называл себя учеником Протагора. Это случилось потому, как я думаю, что Платон в своем театете утверждал, истолковая Протагора, что одно мнение может быть лучше, чем другое, хотя оно не может быть истиннее. Например, когда человек болеет желтухой, то все кажется ему желтым. Поэтому нет смысла говорить, что вещи в действительности являются не желтыми, но имеют такой цвет, какой видит здоровый человек. Мы можем сказать, однако, что поскольку здоровье лучше болезни, то мнение здорового человека лучше мнение человека больного желтухой. Эта точка зрения, очевидно, близка к прагматизму.